И забилась в плаче. И только тогда я пришла в себя, кинулась к ней, схватила её, прижала к груди. Что с тобой, Алиман? Что ты плачешь? Ну, скажи, опечалилась или обидел кто? Скажи, скажи, скажи мне. Или на меня в обиде? Если в обиде, выскажи всё, что на душе. Нет, нет, нет, мама, мамочка, захлебывала Салиман в слезах. Бедная моя, несчастная, одинокая моя, ничего-то ты не знаешь. А если бы и знала, что бы ты могла сделать? Ой, мама, мама, ой, мама. Долго еще она стонала, уткнувшись в меня мокрым лицом. А потом понемногу успокоилась и уснула.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 На крыльце толпились люди, вызванные как свидетели, и те, что завернули сюда по пути с работы. Давненько я не видел от Джин Шинкула, почитай лет семь. Видно, дурная жизнь шла ему впрок. Здоровенный, толсторожий, сидел он на скамейке у окна, угрюмо поглядывая из-под лобья, и огрызался в ответ кому-то. «Ты говоришь, что я вор». Вы меня ловили руками. Вы меня видели глазами? Нет. Так вот, не возводи напрасно поклёб. Можешь говорить сто раз, и всё это пустое. Факты, факты нужны. Услышав это, я рванула при открытое окно и крикнула с улицы. Ты врёшь, сволочь? Тебе факты нужны? Вот я факт.